Глава первая. «Стоим! Стоим!» Разносится над рядами Руси черев сотеных голов, упреждающий невольно дрогнувших ратников. Неудержимо летит на воев конная тьма, дрожит под многими тысячами копыт земля, и кажется, что одним ударом стопчут всадники пешцев. Но опытные гриди да ополченцы понимают, степники не бросятся в лоб на ощетинившуюся рогатинами кольями рать не погонят лошадей на склоненные навстречу им заостренные надолбы. А как приблизились кипчаки да тюрки да монголы к мужам Владимирским на сотню шагов, так разнесся над полем новый крик сотников и тысячи. «Щиты!» Зашевелилась боевая линия русичей, поднимая над головами круглые до ростовые коплевидные щиты, смыкая их краями да сжимая строй. А поганые, подобравшись на полсотни шагов, принялись заворачивать лошадей, бить из тугих составных луков в сторону противника. Закрутили нукеры смертоносный хоровод, и каждый лучник успевает отправить в полет, когда две, а когда и три стрелы с широкими плоскими наконечниками с резнями. Молчат у русуты, ждут приказа их стрелки, а ведь меньше их, много меньше, чем у татар. Но понимая, что от плотности сцепки щитов зависит их жизни, Вои построили настоящую стену, и редко, когда в крохотную брешь удачно вылетает степняцкий срезень. Кружит у надолбов два десятка огромных хороводов по несколько сотен всадников в каждом. Тысячи стрел летят во Владимирскую рать едва ли не в упор, уже с тридцати шагов. И столь плотиных поток, что едва ли не закрывает он небо над головами русичей. Однако вои стоят не дрогнув, и наглухо закрывшись щитами, они несут лишь малые потери. А ведь запас стрел у нукеров не безграничен, и восполнить его не так просто. Понимая это, разочарованный Субэдэй, уже убедивший, что врага никак не вытянуть за бы и не перебить ливнем с приказал тюркам и кипчакам спешиться, оставив верхом лишь соплеменников, легких лучников лупчетен. Туаджей уже доложили на Найону, что берег со всех сторон занятого урусутами Междуречья покрыт столь скользким льдом, что подняться по нему нет никакой возможности. А потому бить врага можно лишь в лоб, лицом к лицу. Сердится Субыда и Богатур, его нукеры привычны к быстрой скачке, к обходу противника на крыльях, к ложным отступлениям и засадам, к конной перестрелке, и наоборот, на земле они слабы. А ведь еще свежие воспоминания темника о том, как безуспешно пытались спешенные монголы ворваться в лагерь Арусутов-Укалки. Хорошо помнит богатур, как русуты рубили нукеров страшными ударами боевых секир, цепко держа стену из сцепленных между собой телег. Тогда их удалось выманить живыми обещаниями о сохранении жизни, воспользовавшись сильной жаждой, охватившей врага. Но ныне остается уповать лишь на численные преимущества покоренных. Приказ есть приказ. Без всякой охоты спешились кипчаки и тюрки, пустив вперед нукеров с копьями. Остальные же перехватили деревянные, доплетенные из ивы щиты и двинулись следом, оголив клинки. Неровные, скучные толпой, уже без всякого подобия строя. Ибо степняки, столь умелые в роли наездников пешего боя, не знают. Уже не столь смело наступают татары, с легким страхом, смотря на сцепленные щиты арусутов, да храбрятся смельчаки, подбадривая окружающих. Эти бабы в мужских штанах боятся нас столь сильно, что не смеют и носа своего показать. Мы легко выломаем коле, а после перережем глотки трусливым псам, как резали глотки их визжащим бабам. Однако русичи не боятся врага. Страшнее всего было, когда едва ли не в упор подскакала к ним тьма татарских всадников, когда дрожала земля под копытами тысяч коней, и ливень стрел закрыл отвоев солнце. Но сейчас, когда спешные степняки, зачастую защищенные лишь халатами, медленно приближаются к могучей Владимирской рате, Ратники уже не чувствуют страх, вовсе нет. Лишь от напряжения и волнения подрагивают их руки, сжимающие древко рогатин до топоров, да нетерпеливо переминаются мужи с ноги на ногу, поскорее бы. Ну вот татары наконец-то приблизились на 30 шагов, и тогда раздался над рядами русичий громкий, яростный боевой клич владимирских воев, заставив поганых вздрогнуть от неожиданности. — Не жалеть! И разомкнулись щиты, и взвелись в воздух с улицы с силой брошенной во врага дружинниками ополченцами. Град дротиков ударил в дрогнувших нукеров, выбивая тех, кто не успел поднять щит, и вонзаясь в защиту тех, кто оказался проворнее. Вот только под тяжестью угодивших в щиты с улиц невольно опускаются руки татар, а уже полетела в поганых вторая волна дротиков. Едва ли не половина нукеров первой линии пала на окровавленный снег, да погибло множество нехрести во второй. И вновь взвелись в воздух с улицы, а потом еще раз и еще. Всего пять бросков сделали ратники, начисто выбив три ряда нехристей, а в четвертом нукеры вынуждены бросают на зим щиты или пытаются срубить древки впившихся в них дротиков. Но уже летят во врага сотни стрел, выпущенных в упор русичами, да болты новгородских самострелов. И вновь падают сраженные ими покоренные, щедро орошая кровью снег, укрывший русскую землю. Сойдись с владимирцами на этом поле, лишь кипчаки да тюрки уже бежали бы поганые, завывая от ужаса. Но гонит их вперед злая ярость монголов и несгибаемая воля субэдэя богатура. Переждали уцелевшие степняки обстрел, закрывшись щитами. Ответили лучники из задних рядов, поранив, повыбив многих арусутов. Дыринулись, наконец, нукеры к надолбам, готовясь ловко накидывать на заостренные бревна арканы, выламывая их из ледового плена дробить булавами, а если надо, то и голыми руками вырывать из утоптанного снега до промерзшей земли. Но по команде сотников уже подались навстречу поганым гриде княжеской дружины и новгородские панцирные вои, ополчение белых сотен и даже простые мужи с кольями наперевес. И ворога встретили мощные уколы тяжелых рогатиной копий, точно бьют русичи в просветы в надолбах ранее и убивая визжащих от боли и страха татар. Напряженно замер темник, глядя, как докатилась до Русутов многочисленная толпа покоренных, да как замерла она на месте, не в силах продвинуться ни на шаг. Лишь дикие вой у вечных дырев до сражающихся докатились до его слуха, заставив Субэдэя тревожно вглядываться вперед, ловя удобный момент для развития атаки. Но одновременно с тем богатур всерьез раздумывает, может, стоит дать приказ на отход? Ведь не посмеют покоренные отступить без его слова, но есть ли смысл гробить их жизни, коли Арусутов не одолеть в лобовой схватке? Напряженно наблюдает за тем, как идет схватка у надолбов и воевода Еремей. Не скрыто от его взгляда, что многие коли уже вырваны из льда арканами ловких половцев да тюрков, что появились уже узкие проходы в заграждении. Но по центру и на левом крылести на ростовых червленых щитов русичей ощетинившихся рогатинами, намертво закупорил эти бреши, не позволяя врагу продвинуться ни на шаг. И лишь по правую руку, где пусть и храбро бьются с ворогом плохо вооруженные, слабо защищенные ополченцы лесных весей, удается теснить его воев поганым. Но Еремей спокоен, пока что он ждет следующий ход врага. Субады также разглядел, что его нукерам удалось продвинуться вперед на левом крыле Орды и отправил туда гонца Туаджи с приказом Кюганом, как можно быстрее выламывать Коли, насколько возможно, расширив проходы на своем участке. И пусть спешные покоренные готовятся расступиться разойтись в стороны перед тараном тяжелой конницы. После чего темник приказал пяти тысячам бронированных хаз-гулямов, отборных всадников Хорезма, готовиться к атаке. Прорыв же, следом за гулямами, Субэдэ решил бросить и легких лупчетен, все еще держащихся в седлах. Они отрежут противнику путь назад и ударят стрелами в спины пешцев и русутов. Также Туаджи отправились и к Тургаудам, до поры стоящим на правом крыле монгольского войска, с приказом прибыть к ставке на Йоном. Воеводы Еремеев вскоре разглядел, что перемещаются поганые, что смещаются полки их вправо, готовясь ударить всей силой там, где слабее всего строй русичей. Отправил он на помощь ополченцам конную тысячу обрусевших бериндеев, и те принялись кружить за спинами соратников, посылая во врага стрелы через головы воев. Но даже эта помощь уже не смогла изменить исход схватки. Спешенные нукеры поняли, что подаются назад арусуты, что уступают им в схватке землепашцы, бьющиеся дрикольем да тяжелыми плотницкими топорами, из-за чего все их движения слишком медленны и бешено усилили натиск, словно почуявшие кровь голодные волки. Поганые едва ли не целиком потеснили полк правой руки от надолбов, растащили колья и расступились уступая дорогу бронированным ха с гулямом. «Ура!» — гремит над полем боевой клич неверных, полощет ветер их знамена. А в ответ густо летят стрелы крещеных бериндеев, целищих по скакунам харизмийских всадников. Но большинство лошадей в первом ряду гулямов защищены кольчугой или дощатой броней, да стальными налобниками и седло у них как и у русичей позволяют и к противнику развернуться с луком в руках и крепко ударить копьем на разгоне словно тараном врезались в ополченцев несколько клиньев тяжелой конницы разом сокрушив и так дрогнувший истончившийся строй плохо обученных пешцев побежали вои на ходу бросая топоры до дриолья да широко разевая рты от ужаса кажется им что не остановить стремительный натиск хас гулямов что нет спасения Брызнули назад конные лучники Бериндеи, стремительно уходят набравших разгон харизмийцев, подобных древним катафрактариям Парфи или Саваранам Ирана. Но уже летят в бок вражеским клиниям две тысячи тяжелых, столь же крепко бронированных гридей. С грохотом сшибаются панцирные всадники, тараня друг друга копьями, отчаянно круша булавами, рубя саблями и топорами, сила силу ломит смята прокинут один из мусульманских отрядов, но еще четыре заворачивают к русичам, охватывают их с правого крыла, отрезают от крепости, начинают давить массы, более чем вдвое превосходящей дружину воеводы. А за спинами гулямов бросились в прорыв четыре тысячи конных монгольских лучников, желая закрыть гибельное кольцо вокруг гридий, зайти в тыл еще держащим строй пешим владимирским дружинникам до да новгородцам. С отчаянным кличем бросились навстречу врагу отступившие было Бериндеей, замедлив, но не остановив монголов. И в этот самый миг воевода Еремей, оставшийся с горской ближников, поднес губам боевой рог и протяжно загудел он, подавая сигнал соратникам. Да принялся знаменосец отчаянно махать стягом с Владимирским львом, повторяя призыв воеводы так, чтобы разглядели его с надвратной Глебовской башни. И спустя всего несколько мгновений открылись ворота. И скоро набирая ход, хлынула через мост колонна тяжелой гриди, ведомой княжичем Всеволодом Юрьевичем, три тысячи отборных витязей Владимира и Ростова. До поры спрятал их в ограде воевода Еремей, укрыл от глаз вражеского военачальника. Зная и перенимая повадки степняков, он намеренно поставил напротив ворот самых слабых своих воев, намеренно удержал до поры дружинников, не позволив сразу остановить атаку гулямов. А теперь в бок и в тыл харизмийцев летит, набирая ход клин могучей Владимирской конницы, настоящих европейских рыцарей. Хотя нет, те пока не столь бронированы, защищены лишь кольчугами, а русичи скорее подобны ромейским клебанофорам. Гулямы заметили нового врага и даже попытались встретить его, развернувшись лицом и бросая лошадей в тяжелый галоп Но набрать скорость они не успели. К тому же после прорыва линии ополченцев и первого столкновения с дружинниками Большинство воинов осталось без копий. И когда схлестнулся снукерми узкий клин владимирских гридей, неудержимо разогнавшихся в тяжелом галопе и склонивших рогатины перед копейным тараном, русичи буквально рассекли надвое строй вражеских всадников, выбивая их из сёдел и топтав все кто пытался преградить им путь. Между тем хвост колонны дружинников в воротах еще даже не показался. Видя это, довольно усмехнулся, воевода Еремея, вновь поднеся к губам рог, протрубил трижды. И вновь взвелись, закружились тяги, теперь уже с ликами Христа и Богородицы, и загремела над рядами пешцев большого полка и полка левой руки яростная. «Не жалеть!»